Рита подкатила машину в тень ангара и остановила ее в метре от меня. «Начнем, Фрэнк?» Она нагнулась над трупом. Я осветил его карманным фонариком, маскируя луч руками. Она сняла с него шляпу и стала снимать повязку. Конец ее прилип к губам, и она оторвала ее одним рывком. Мне от этого сделалось дурно. Все движения Риты были быстры, точны и уверены. «Так, хорошо». Помоги мне положить его в багажник. Она стала волочить его за волосы по траве к машине. Я схватил за воротник и мы бросили тело в багажник. Зарек был небольшого роста, но руки и ноги торчали наружу. Рита оттолкнула меня и запихала его внутрь, сунув колени под подбородок. У нее был такой равнодушный вид, будто речь шла о мешке с овощами. Потом она сложила ему руки за голову. «Дай мне фонарик!» Коротко взглянув на него, она резко захлопнула крышку багажника. Наконец-то! Все же это произошло! Удовлетворение, звучавшее в ее голосе, вызвало у меня дрожь. Все это заняло не более трех минут, но мы уже различали силуэты людей, которые вышли из главного здания и направились к самолету. «Дай мне его пальто и шляпу! Быстрей!» Она начала перевязывать свое лицо. — Завяжи, — сказала она, — чтобы кровь оказалась снаружи. Она взяла у меня пальто и шляпу и протянула мне конец повязки. Я чувствовал себя больным только при мысли, что она сможет перенести прикосновение еще сырого бинта к своей коже. Крепче. — Так, теперь я сама. Я смотрел, как Рита надевала пальто и шляпу. Она спрятала волосы, а пальто почти доходило до низа брюк. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что если она не станет говорить, никому и в голову не придет, что это не зарык. «Могу идти? Ты веришь, что меня не узнают?» «Ты очень похожа на него. Это потрясающе!» «Фрэнк, мы выиграем!» — А теперь послушай меня. Возвращайся в дом и следуй нашему плану. Брось его в колодец. — Слышишь? — Да. Но я продолжал думать о том, что если ее не узнают, то я не подвергнусь никакой опасности. — Это факт. Но я был еще более спокоен, если бы мне удалось убрать и ее. Я не подумал только о мисс Робинсон, которая могла бы нам все испортить. Я вернусь сегодня же, но позвоню, как только прилечу в Париж. Жди моего звонка. Все будет хорошо. А Робинсон? Не беспокойся. Он уже попрощался с ней. Она обещала ему предупредить стюардессу на борту, чтобы та оставила его в покое. Если мне удастся войти в самолет, остальное будет просто». А возвращение? Все будет хорошо. У меня есть мой паспорт. Я взял ее за руки. Поцелуй меня, Фрэнк. Я прижал губы к ее затылку. Ведь она все-таки спасает мне жизнь. Задыхаясь, я ждал. Рита неспеша направилась к самолету. Издалека она была очень похожа на Зарик. Ей даже удалось имитировать его походку. Стюардесса при входе подняла голову, видя ее приближение. Не заметит ли она чего-нибудь? Задержит ли ее? Рита прошла, не останавливаясь. Девица что-то отметила карандашом и стала смотреть в другую сторону. Ее, видимо, предупредили, чтобы она была скромнее. Рита поднялась по трапу и исчезла в самолете. Удалось. Казалось, никогда я еще не переживал таких ужасных моментов. Но двумя секундами позже я переменил свое мнение. Из темноты возникла машина, и, визжа тормозами на повороте, остановилась перед входом на летное поле. Меня обуял ужас. Даже без пера на шляпе и кроличьего манто я узнал «Эмми». «Эмми!» Я повернулся к самолету. Трап по-прежнему был на месте. Какой-то пассажир спорил со стюардессой, жестикулировал, показывая бумаги. Двое служащих в форме стояли по обеим сторонам трапа, ожидая, чтобы откатить его. Эмми находилась примерно метрах в четырехстах от них. Агент компании вышел из холла. Она устремилась к нему, взяла его за руку и очень взволнованно что-то стала говорить ему. Если я не хочу в скором будущем болтаться на веревке, мне необходимо помешать ей достигнуть самолета. Я помчался так, как никогда раньше не бегал. Агент компании повернулся и пальцем указал на самолет за рука. Она побежала. Я сократил путь, помчавшись по сырому газону. Она увидела мое приближение, бросив взгляд из-за плеча. Поравнявшись с ней, я поймал ее за руку и заставил повернуться к себе». «Мисс Перл, что вы тут делаете?» Левый глаз у нее совсем почернел, а в руке она держала толстый конверт. «Пустите меня!» Я держал ее. «Он уже в самолете, вы опоздали. Они сейчас отлетят». В этот момент заработали моторы, а потом стихли... Двое мужчин стали отодвигать трап назад. «Пустите меня! Мне необходимо передать ему это!» Она вертела перед моим носом конвертом и пыталась освободиться. «Вы никогда не сможете этого сделать!» «Дайте его мне, я отнесу ему!» Я вырвал конверт у нее из рук, сунул его в карман и устремился к самолету. Стюардесса как раз закрывала люк и увидела меня. Она подождала. — Мистер Опенгеймер на борту? Она удивленно посмотрела на меня. — Не на этом самолете, — ответила она и захлопнула дверь перед моим носом. Один из типов подбежал ко мне и стал делать знаки, чтобы я скорее отошел от самолета. Моторы взревели, и самолет... Двинулся с места. В окне я увидел перевязанную голову, которая смотрела в моем направлении. Эмми, в свою очередь, тоже побежала, задыхаясь, неспособная сказать хоть слово. «Все в порядке», — сказал я, стараясь перекричать рев моторов. «Посмотрите, он там, впереди!» Я остановился возле кафе и купил две бутылки джина. Знал, что ни за что не решусь открыть багажник, если не буду совершенно пьян. Итак, Эмми попалась в ловушку. На этот раз мне улыбнулась удача. Привезя Эмми на аэродром, ее такси уехало, взяв другого пассажира. Все пережитое страшно потрясло ее, поубавив спеси и подозрительности. Но как только она пришла в себя, стала задавать вопрос: «Где Рита?» Я ответил, что мы приехали слишком рано, и Рита не захотела ждать. Сказал, что Зарок был почти в истерике, так как я привез его на аэродром на сорок минут раньше». Она смотрела на меня почти инквизиторским взглядом. «Вы возвращаетесь в Лондон?» «Мне нужно повидать друга. Автобус на Лондон отправляется через несколько минут. Можете успеть на него?» Она поблагодарила. В течение всего времени ее маленькие близорукие глазки сверлили мое лицо. «Итак, я прощаюсь с вами. Надеюсь, мы больше не увидимся». Я тоже так думаю. Завтра позвоню, миссис Зарок. Хочу знать, благополучно ли он долетел. А что может случиться? Мистер Зарок, думаю, не хочет, чтобы вы надоедали его жене. Мне совершенно наплевать на ваше мнение. И вот так мы и расстались. Она люто ненавидела меня, я платил ей тем же, Но мне удалось обмануть ее. Дом казался мне еще более пустынным и зловещим, чем когда я в первый раз приехал сюда. Часы показывали четверть двенадцатого. Через двадцать минут она будет в Париже, а еще через четверть часа позвонит мне. Я остановился перед входом и взял с собой обе бутылки. Проглотив полстакана джина, закурил сигарету и включил рефлектор. Мои нервы были на пределе, и я чувствовал спазмы в желудке. Я решил не трогать труп, до да звонкари ты, зная, что мне предстоит ужасная работа. Тут я вспомнил о конверте, который вырвал у Эмми, встал, достал его из кармана пальто и вернулся обратно. В конверте была деревянная коробка двадцати сантиметров длиной. Можно было подумать, что это футляр для карандашей. Я открыл его. Внутри находился кинжал, миниатюрный, почти игрушечный, но с кончиком таким же острым, как игла. Рукоятка была обернута куском замш. Но меня больше всего потрясло то, что на лезвии было темное пятно. Я смотрел на него, не дотрагиваясь, и думал, что же это значит. Потом я посмотрел на конверт. В самой глубине я заметил бумагу. Это была вырезка из газеты. Между двумя столбцами текста я узнал фотографию Бориса Демнера, держащего Риту на ладони руки. Я уже видел подобные снимок Риты. В газете говорилось об убийстве Бориса Демнера. Он был заколот в своей квартире в Каире после ссоры со своей партнершей Ритой Кэрри. По крайней мере, три человека видели из квартиры напротив, как она убила его. Но ее так и не нашли. Считают, что кто-то помог ей удрать. Так вот почему Рита стремилась избавиться от Зарака. Это, безусловно, он помог ей бежать, и пока был жив, она во всем зависела от него. Теперь я знал все. У меня находится орудие преступления, и если Рита меня держит, то и я держу ее. Равновесие полностью восстановлено. Около полуночи зазвонил телефон. «Фрэнк?» «Да». «Все прошло хорошо?» «Очень». Я прилечу в половине второго. Ты приедешь за мной? Я вынул носовой платок, вытер шею и лицо. «Ну, — конечно. — А, Фрэнк, это уже? — Нет еще. Я ждал твоего звонка. — Хорошо. Теперь действуй, как только ты повесишь трубку. Постарайся, Фрэнк. Я положил трубку и закурил сигарету. Мне остается лишь избавиться от трупа, чтобы быть совершенно спокойным. Это почти невероятно. Я спокойно курил, глубоко затягиваясь, и ожидал момента, когда джин ударит мне в голову. Выпил еще стакан, потом еще... «Ты хорошо сделаешь, если на этом и остановишься», — громко сказал я себе. Встал и пошел к двери. Ноги у меня были ватными, и мне казалось, что пол качается. Я уже готов был выйти, но остановился и вернулся, чтобы выпить последний стакан. В груди у меня стало тепло, и я прямо направился к амбару. Я точно знал, что мне нужно». Там лежит мельничный жорнов, лучше и не сыскать. Камень весил не менее 50 килограммов, и мне пришлось взять тачку, чтобы подвести его к колодцу. Я положил жорнов возле стены и откатил тачку к дому, где была машина. Прежде чем открыть багажник, внимательно прислушался. Затем взял себя в руки и открыл багажник. Ухватившись за пиджак, стараясь не смотреть на лицо зарыка, я попытался вытащить тело из багажника. Труп уже затвердел, и я с трудом поднял его. Дальше все шло хорошо. Я повалил труп на тачку и повез к колодцу, зная, что если остановлюсь, у меня больше не хватит сил продолжить. Оставив тело у колодца, пошел за кусачками и проволокой. Я все время твердил себе, скоро все закончится. И как только зарок окажется в воде, мне не о чем будет беспокоиться. Я вернулся к колодцу с проволокой и кусачками, начал обматывать проволоку вокруг того, что недавно было моим хозяином. На конце проволоки я привязал Жорнов потом осторожно опрокинул тело в воду. Рита остановилась у выхода и посмотрела по сторонам. Я сделал ей знак из машины, и она быстро перебежала дорогу. Под мышкой у нее было пальто зарыка, старательно сложенное подкладкой наружу. «Я замерзла! Ты бы лучше села за руль!» Я совсем вышел из строя. Не знаю даже, как мне удалось доехать сюда. — Все прошло хорошо, Фрэнк? — Да. Она проскользнула за руль и положила пальто на колени. Подыхаю от холода. Люди, видимо, решили, что я сумасшедшая, раз не надеваю пальто. — У тебя не было неприятностей? — Все прошло хорошо. Стюардесса все устроила. Мне даже не понадобилось показывать своего паспорта. Увидев пальто, мне сделали знак «Проходить». Они все его хорошо знали. Я вошла в первый попавшийся отель и позвонила тебе. После этого вернулась в аэропорт. Самолет отлетал почти сразу же и был наполовину пустой. Отлично. Я не могла избавиться от пальто. Я боялась, что его заметят и начнут расспрашивать. Хороши бы мы были, если бы ты его выбросила. Там внутри деньги. Я не хотел говорить ей этого. Слова вырвались непроизвольно. Я так была напугана, что не могла и думать о деньгах. — Знаю. Но теперь все прошло. — Ты обыскал его, Фрэнк? — Нет. На него было не так уж приятно смотреть. Дурак! Деньги в поясе под одеждой! Держу пари, что нет. Он, безусловно, держал их в пальто. А если там ничего нет? Давай его мне, увидишь. Подождем возвращение домой. А в карманах? Ты думаешь, что он стал бы носить бриллианты в карманах? Подумай, Фрэнк. Ты совершенно уверен, что Зарек в колодце? Ну, если, конечно, в который я привязал к телу, не всплыл. Ты должен был обшарить его. Если бы я это сделал... — Что случилось с Эмми? — спросил Рит. Она хотела попрощаться с Зареком. Напугала меня до смерти. — Ты говоришь об удаче. Ее такси по дороге... Задела какую-то машину, и она была немного не в себе. Если бы не это, она, конечно, успела бы приехать в то время, когда я... Я... Было безумием убивать его. Почему ты это сделал? Я не мог перенести мысли, что вся добыча проскользнет мимо моих рук. Я не хотел убивать его. Думал только отобрать у него пальто и смыц. А я... Я собирался потом сразу же отдать твою долю. «Это приятно слышать, Фрэнк», — говорю серьезно. Потом она спросила, «А что отдала тебе Эмми, Фрэнк?» Я приготовился к этому вопросу. У нее были бумаги для зарока. Я взял их у нее и побежал вперед, чтобы помешать ей увидеть тебя. Я не мог отдать их стюардессе, она была бы вынуждена подойти к тебе». А где эти бумаги? Да это был список имен и адресов. Я бросил их в колодец. Понимаю. Мне бы очень хотелось знать, поверила она мне или нет. Фрэнк? Да. Я рада, что он мертв. Понятно. Очень жаль, что мы ссорились с тобой. Не будем больше об этом. Ведь я... — Помогла тебе, да? Если бы не придумала этот фокус с переодеванием, что было бы? — Не знаю. А сделал бы ты для меня что-нибудь подобное? — Я невольно вспомнил о кинжале. — Ну еще бы! — Легко сказать, не так ли, Фрэнк?